Глава 30. Круговая порука Вере Петровне Магит пришлось отправиться на вахту и взять ключ от репетиционной комнаты. Все поднялись на третий этаж и, войдя в помещение, расселись вокруг стола. Немного пошептавшись с коллегами, Строков обратился к Митрошникову. «Нам бы не хотелось, чтобы в разговоре участвовал посторонний человек». Сказав эти слова, он указал глазами на Лионеллу. «Отпустить ее не могу. В случае чего возьмем с гражданки Баландовской подписку, а не разглашение». «Мы настаиваем? Это связано с делом Кропоткиной?» «Нет, не совсем. Тогда поговорим в другой раз. Будет время, я позвоню». Митрошников встал и направился к выходу, Леонелла как привязанная пошла за ним. «Стойте!» — воскликнул Строков. «Вернитесь, пожалуйста». «Вдвоем?» — уточнил следователь. «Если настаиваете, мы просим не переносить разговор и выслушать нас сейчас». Митрошников и Леонелла вернулись и сели на свои места. «Итак», — сказал следователь. Это касается гибели Раисы Снегиной. Я в Косповинной, чуть бравируя, с вызовом, поинтересовался метрошником. Кто из вас, пятерых, ее убил? Попутно объясните, почему двадцать лет вы все молчали. По разным причинам, осторожно вставила Петрушанская. Что касается вас, Зинаида Лареновна, вы были вне подозрений. Никогда бы не подумал, что вы что-то скрываете. Хватит насмешничать, одернула его Петрушанская. Мы говорим о серьезных вещах? «Будьте вы любезны». «Буду», — пообещал Метрушников и осведомился. «Кто будет говорить?» «Я начну первый», — сказала Зинаида Ларионова. «Прежде чем обратиться к вам, мы проконсультировались у опытного адвоката. Он уверил нас, что срок давности по делу Снегиной давно истек». «Пять лет назад», — уточнил следователь. «Чего же, раньше не обратились?» «Все дело в том, что недавние события и главные люди могут спровоцировать некорректное толкование этой истории». Какие, например? Ну-ну, давайте, давайте. Валерий Семенович Мизенцев сообщил, что в ночь смерти Снегиной видел рядом с ней Виктора Харитоновича. Этот факт, вырванный из контекста, может превратно истолковаться. А что же сам Виктор Харитонович? Почему он молчит? Должен признаться, с усилием проговорил магет что 20 лет назад у меня были близкие отношения с актрисой Снегиной. Он покосился на Веру Петровну, которая сидела с каменным лицом. Был вечерний прогон, и мы с Раечкой, то бишь со Снегиной, условились задержаться в гримоуборной после того, как все разойдутся. «Все разошлись», — сказал следователь. «Что было дальше?» Я принес с собой бутылку домашнего вина, мы расположились в гримерке, выпили, поговорили. Спустя какое-то время ее вдруг понесло на сцену. Она отправилась туда с бокалом вина, сняла туфли и вдруг начала танцевать. «С чего бы это? Вы удивились?» «Нет, нисколько. Я слишком хорошо ее знал». «Она была романтической натурой», — вставила Петрушанская. «Могла запеть ни с того ни сего или читать стихи. Из опасения, что нас заметит охранник, я забрал из гримуборной свое пальто и сказал, что ухожу». «А, кстати, куда делась бутылка из-под вина?» — напомнил следователь. «Унес с собой. Зачем оставлять следы?» «Как отнеслась Снегина к тому, что вы уходите?» «Я бы сказал, огорчилась. Она по своему простодушию рассчитывала, что я разведусь с женой, и мы с ней поженимся». «Вы, как я понимаю, ее не разубеждали?» спросил Митрошников. «До тех пор нет», — сказал Магита и сокрушенно вздохнул. «Но той ночью сорвался. Что вы сказали Снегиной? Что мне нужно идти к жене, и наши отношения разорваны. Я, знаете, всегда была апологетом стабильности. С такой взбалмошной женщиной мы бы не ужились». — Снегина вас любила? — Вероятно, да. — Вы заявили Снегиной, что между вами все кончено? Что было дальше? — Я ушел. — Что сделала Снегина? Она побежала за мной, как была, без туфелей и без верхней одежды. Однако я не хотел объяснений и всячески стремился уйти. По счастью, мы избежали встречи с охранником. Он, вероятно, был на обходе. Я на ходу оделся, открыл задвижку и покинул здание театра. Что сделала Снегина? Она бежала за мной по снегу. — Чего то хотела от вас? Плакала, умоляла не бросать, хотела поговорить. — Но вы не остановились, — сказал следователь, словно заранее зная ответ. — Нет, не остановился. Я шел домой, к жене. — Дальше. — Снегин отстала, и я подумал, что она вернулась в театр. — Вы подумали? — обескороженно произнес Митрошников. — Но ведь это было логичным. Она выбежала на мороз босой в одном платье. — И вы... «Ни разу не оглянулись?» — возмутилась Леонелла. «Просто ушли?» «Молчать!» — приказал ей следователь. Но Магит все же ответил. «Почему же? Я видел, как она поднялась на крыльцо. Кто знал, что Раечка решится на такое безумство?» «Зная ее...» — в разговор снова вклинилась Петрушанская. «В это можно поверить?» «Пожалуйста, помолчите!» — сказал Митрошников и вновь обратился к Магиту. «По-вашему, выходит, что Снегина покончила с собой...» из разрыва с вами, но как объяснить наличие яда в ее желудке и остатках вина в бокале?» «На этот вопрос отвечу вам я», — молчавший до того момента жена Магита заговорила. «Двадцатилитровая бутыль с этим вином стояла на полу в нашей кухне. Когда муж втайне от меня наливал вино, он взял из кладовки бутылку, в которой прежде хранился крысиный яд». «Но я-то этого не знал», — воскликнул Магит. «Я сам пил это вино». «Молчите», — велел ему следователь. — Дайте это говорить жене. — Когда на завтра все узнали о смерти Снегиной, — продолжила Вера Петровна, — муж все рассказал и показал мне бутылку, в которую наливал вино. — Мы оба пришли в ужас. — Испугались, что Снегина отравилась, и это станет известно следствию? — спросил Митрошников. — Каждый день ждали и боялись, что Виктора арестуют, — подтвердила Вера Петровна. — Но ваш супруг остался жив. — В том-то и дело, — вмешался Магит. Вероятно, концентрация еды оказалась слишком мала для того, чтобы убить человека. Митрошников снова обратился к жене Магита. — Вы дали показания, что после прогона ушли домой вместе с мужем. Вы хоть соврали? — А как вы хотели? — Заноисто воскликнул Вера Петровна. — Он хоть и подлец, а все же муж. — Вера! — с упреком воскликнул Магит. — С вами все ясно. — Митрошников перевел взгляд на Строкова. — Но вы здесь при чем? — Той ночью я тоже оставался в театре. — признался он. Следователь удивленно замер, потом проронил. — Вы-то зачем? Петрушанская насмешливо пояснила. В те времена Платон Васильевич был по уши влюблен в Снегину. — Я боготворил ее, — тихо сказал Строков. Так — Так-так, — следователь нехтя покачал головой. — Ну что же делать, рассказывайте, — Строков заговорил. После прогона я вдруг заметил, что Снегина задержалась в гримерке, и я уже хотел пойти к ней, чтобы объясниться. — В любви, — догадался Митрошников. — И что же вам помешало? — Он... Строков, не глядя, кивнул на Магита. Он первым вошел в гримерку, где была Снегина. Но вы-то сами где были? Откуда все это видели? Немного помолчав, Платон Васильевич сделал над собой усилие. — В туалете. Оттуда была видна дверь гримерки. Ну да, — усмехнулся следователь. — Чем не наблюдательный пункт? — Там его обнаружила я вступила в разговор Петрушанская. Митрошников перевел на нее непонимающий взгляд. «И вы тоже?» «Я тоже задержался после прогона», с вызовом заявила она. «Видела, как Платон Васильевич спрятался в туалете. А поскольку мы с Раечкой занимали одну гримерку, я решила, что у них назначена встреча». «С чего вы решили?» «Во-первых, я заметила, что Снегина тянет время и ждет, пока я уйду. Во-вторых, я уже знала, что Платош по ней сохнет». «Ревновали». — спросил следователь. — Конечно же, да. Глупая была, молодая. — Значит, вы тоже спрятались? Где, если не секрет? — В карете, — ответил Петрушанская. — Простите, не понял. В запаснике декораций с незапамятных времен хранится старинная карета. Из ее окошка видны туалеты, гримерки и коридор. Она, кстати, до сих пор стоит в запаснике. Ее хорошо видно. Та же позолотая и на окнах. — Значит, вы обнаружили струку в туалете, — резюмировал следователь. «Она меня выследила», — поправила его Строков. «Как бы то ни было», — сказала Петрушанская, «той ночью мы оба узнали, что Виктор Харитонович и Раиса Снегина любовники». «После этого вы, и Платон Васильевич, ушли из театра?» «Если бы так». «Рассказывайте», — с невразимым унынием распорядился Митрушников. «Мы уже хотели уйти, но чуть не столкнулись с Раечкой», — сказал Строков. Петрушанская добавила в объяснение. Она в романтическом настроении вышла из гримюрки и упорхнула на сцену. Мы вернулись в туалет, потом спустя время вышли и, обогнув сцену, чуть не столкнулись с охранником. Убегая, Платон Васильевич потащил меня на лестницу и оттуда на чердак. «На чердаке мы встретили их», — заключил Строков. Митрошников помолчал, потом уточнил. «Их — это значит Мезенцева и кого-то еще». Мезенцев обеспокоенно заерзал на стуле. «Позвольте, я сам расскажу». — Что ж до сих пор не рассказали? — поинтересовался следователь. — Оставьте свои издевки. На чердаке я был вместе с Колесниченко. — Ага, вот оно что. Тамара в то время была замужем за директором театра. Надеюсь, вы понимаете, чем это грозило мне? — Я правильно понимаю, — спросил Митрошников. Истинной причиной сокрытия информации была не забота о репутации замужней женщины, а страх за свою артистическую. — Можно сказать и так, — ответил Мезенцев. Интересно складывается картина. В театре ночью полно народа, а охранник ни сном, ни духом. Всю ночь мы вчетвером провели на чердаке, заметила Петрушанская. Утром, когда набежал народ, на рот, мы спустились, и никто ничего не заметил. Но вы-то, Зинаида ларионовна почему молчали? Я была замужем, Платон Васильевич женат. Когда выяснилось, что Снегина мертва, мы договорились молчать. Никто из нас четверых не захотел быть замешанным в эту историю. Мезинцев с упреком поглядел на Веру Петровну. «Не знал, что тебе с первого дня все было известно. Ты как дурака обвела меня вокруг пальца. А ты и был дураком, поэтому я вернулась к вагиту «Я бы попросил», — урезонил их следователь. «Итак, каковым будет резюме нашей встречи?» «Срок давности истек, и нас не привлекут к ответственности за сокрытие информации. Целью нашего заявления является лишь то, чтобы эта история не была искажена» и не имел других интерпретаций», — сказала Петрушанская. «О, как мудрено! заметил следователь. «Хотите, скажу то же самое, но только по-человечески?» «Вы услышали о предстоящем аресте Колесниченко и побоялись, что та даст на вас показания. Решили упредить?» «Но, должен заметить, один из вас оказался намного проворнее остальных». Все взгляды устремились на Мезинцева, и только магит сказал. «Именно поэтому сегодня мы собрались пятером» так сказать, чтобы избежать разночтений, и, наконец, поставить точку. «Предположим, поставили», — согласился Митрошник. «Конечно, после стольких лет дело Снегиной вряд ли возобновят. Но, возможно, вам всем придется дать официальные показания». Тем временем в комнату заглянул офицер юстиции. «Товарищ следователь, Васильев привез Костюкова. Отведите ее в кабинет директора, представьте человека и не спускайте с нее глаз. Я скоро приду снимать показания». Сказал следователь и поинтересовался. «Что с Красниченко?» «Пока не нашли. А Сироткина?» «Она у себя дома. Скажи ребятам, пусть привезут сюда».